10 Его адская поэма о монахе была почти окончена. Она была в самом бесовском насмешливом роде. Шалости чертей, соблазняющих монахов, белая юбка, прельщающая монаха, монах, летящий на черте верхом. Он рисовал на листах старушечью обезьянью голову в повязке, Вольтера. Это было достойно его девственницы. Пернейский старик, крикун, Славными стихами навеки лишившей невинности орлеанскую деву и мощные кабацкие звуки Баркова из отцовского тайника вспоминались ему. Он бы охотно между строк нарисовал бы и Баркова, и Вильона, да портреты кабацких висельников были ему неизвестны. Он воображал Баркова высоким детину с крепкими кулаками. Пример Василия Львовича его околдовал. Он вспоминал дядин хохот, шипенье и свист, истинно бесовские. Да и он был рожден для тайной славы, подспудного чтения, и его поэмы будут хранить потайные шкапы. Опасная, двусмысленная слава прельщала его. Он мог предаваться полной свободе. Его поэма никогда, он был в том уверен, не увидит печати. Он помнил картины, висевшие в квартире Дмитриева, Неподвижные улыбки, косые масляные взгляды, полусвет, полутень, белые юбки в черной масляной мгле. Мутные поэмы Осеана, которые не сделались ясными, даже в переводе «парни», нравились ему. Пещеры, молнии, седые волны. Жуковский прославил победы двенадцатого года и себя самого поэмою небывалую в новом роде «Певец восстания русских воинов». Она по резким чертам напоминала Державина, по живописи — балладу, а по музыке, по стихам своим — модную песню. Звуки ее запоминались против воли, и все вдруг начали слагать стихи на эту стать. Батюшков, вслед за дядюшкой Василием Львовичем, осмеял Седова Шишкова и его беседу стихами, которые повторяли славного певца Жуковского. Поэма его в шуточном роде называлась «Певец восстания варяга-россов». Это была как бы легкая насмешка не только над Шишковским «Желтым домом», но и над самою певучую поэмою. Стоило прочесть только первые четыре знаменитые стиха славной поэмы. «На поле бранном тишина, огни между шатрами. Друзья, здесь светит нам луна, здесь свод небес над нами. И тотчас рифмы сами лезли. Это было как бы новое колдовство. Сам певец не мог противостоять музыке своих стихов. Он написал на ту же стать певец в Кремле, а вслед за тем тульскую балладу на свадьбу своей прекрасной племянницы. В трактире тульском тишина и на столе уж свечки. У них в лице стала ходить песнь о Гауэншилде — «В лицейском зале тишина, диковинка между нами, друзья, к нам лезет сатана с лакрицей за зубами». Даже кашанский в белой горячке бормотал неотвязные строки. «Никому неведомые поэты сочиняли на эту стать теперь тьмочисленных певцов, прославляя тех героев, которых не успел прославить Жуковский». Таково было оглушительное торжество новой певучей поэзии. Стихи привязались к нему – Две первые строки мучили его. Слава Жуковского, громкая и чистая, благодаря этим двум строкам, да еще певцу Варя Горосов, вдруг стало как бы слишком громко, немного смешно. Какое-то беспокойство не давало ему спать по ночам. Кровь стучала в виски, преувеличенные, дерзкие, буйные стихи снились ему. Он написал своего певца в неделю. Его певец был детино-высокий, скуластый, с крепкими кулаками. садом творился в монастыре, превращенном в кабак. Любовь и драка были в этой поэме истинно конские. Пощады не было никому, даже седой игуменье. Он был теперь поэт вполне отверженный. Девственное творение Жуковского, если его прочесть после этих исполненных отвратительной силы стихов, показаллась быть чудовищным он никому не прочел своей поэмы и спрятав под матрас с бьющимся сердцем иногда проверял не исчезло ли он заболел Горячка мешалась у него с горячкою поэтическую он лежал в лазарете с голыми стенками ицейский доктор пешель лечил его доктор пешель шутил и лечил наугад при взгляде на больного лицо его омрачалось Он долго смотрел на него с видом озадаченным и быстро прописывал из казенной аптеки лекарства, которые не могли никому повредить. Девичью и бабью кожу, лакрицу и лавровишневые капли. Громким голосом он отдавал приказание дядьке Сазонову, который говорил «слушаюсь», но потом все забывал. У доктора Пешеля были свои дела и заботы. Вечером втыкал он цветок в петлицу и, лихо избачаясь на извозчичьих дрожках, скакал в Петербург. Все знали, что доктор — жрец Вакха и Венеры и скачет в Петербург к лихим красоткам. Вместе с Александром в лазарет был помещен и дядька его Сазонов, который ухаживал за больным. Постели их поставили рядом, чтобы дядька оказывал больному помощь и следил за болезнью. В бреду Александр говорил о адской поэме и шарил по постели, как бы ища ее. Иногда он раскрывал глаза. Дядька Сазонов подносил к губам его кружку и проливал воду на грудь. Лицо Сазонова казалось совершенно деревянным, рот полуоткрыт. Он терпеливо совал кружку в зубы больному и не обращал внимания на льющуюся воду. Он был занят своими мыслями.